Но теперь все позади, и вряд ли когда-нибудь еще произойдет что-то подобное. Я думаю, мир становится разумнее. Что же до Меридитов? Я много раз говорила и скажу снова. Будь у мистера Меридита жена, все было бы хорошо. Я слышала, что он дважды заходил к Керкам на прошлой неделе, сообщила Сьюзан. Что ж, отвечала мисс Корнелия задумчиво, Как правило, я против того, чтобы священник выбирал невесту в собственном приходе. Это обычно портит его. Но в данном случае вреда не будет, так как всем нравится Элизабет Керк, и к тому же никто другой не рвётся взять на себя заботы о юных Мэридитах. Даже девочки Хиллов уклоняются от подобной чести. Никто не замечал, чтобы они расставляли силки на мистера Мэридита. Элизабет стала бы ему хорошей женой, если бы только он взглянул на дело с этой точки зрения. Но Аня, душенька, беда в том, что она некрасива, а мистер Мэрридит при всей своей рассеянности ценит женскую красоту, как типичный мужчина. Что до этого, то не скажешь, будто он настолько не от мира сего. Поверьте мне. Элизабет Керк Очень приятная женщина, миссис доктор Шэдорагая, но поговаривают, что многие из тех, кто решался провести ночь в комнате для гостей в доме её матери, замерзали чуть ли не до смерти, заявила Сьюзан мрачно. "А если бы я чувствовала, что имею хоть какое-то право высказать мнение касательно такого серьёзного дела, как брак священника, я сказала бы, что Сара, кузина Элизабет, Она живёт на той стороне гавани. Больше подошла бы мистеру Мэриджету. "Что вы, Сара Керк, методистка?" сказала мисс Корнелия так, словно Сьюзен предложила вы невесту священнику, представительницу дикого африканского племени. А она, вероятно, перешла бы в пресвитерианство, если бы вышла замуж за мистера Мэриджета, возразила Сьюзен. Мисс Карнелия покачала головой. Было очевидно, что по её мнению, уж если человек был методистом, этого он из себя не вытревит. А сэри Керк не может быть и речи, заявила она со всей решительностью. И об Эммелине Дрю тоже, хотя все Дрю усердно пытаются их сосватать, а они буквально навязывают ему Эммелину, а он об этом даже не догадывается. Эммелине Дриу надо признать, лишена практической смётки, заметила Сьюзен. Она из тех женщин, миссис доктор Шэ, дорогая, что кладут бутылку с горячей водой вам в постель в жаркий вечер и потом обижаются, что вы их не поблагодарили. И её мать была очень плохой хозяйкой. Вы когда-нибудь слышали историю про её тряпку для мытья посуды? Однажды она эту тряпку потеряла. Но на следующий день нашла. О да, миссис докторша дорогая. Она нашла её в фаршированном гусе, которого подала на стол. Тряпка была добавлена к начинке. Как вы считаете, такая женщина годится в тёщи священнику? Я так не считаю. На без сомнения, вместо того, чтобы сплетничать о соседках, мне следовало бы заняться подчинкой брюк маленького Джема. Он разорвал их почти в клочья вчера вечером, когда играл в долине Радук. А где Олтер? спросила Аня. Боюсь, не тем он занят, чем следовало бы, миссис Докторша дорогая. Сидит на чердаке и пишет что-то в тетрадке. А ведь он не особенно хорошо успевал по арифметике в этом году, так мне сказал учитель. И причина этого мне отлично известна. Всё пишет свои глупые стишки. когда ему следовало бы решать задачи. Боюсь, этот мальчик станет поэтом. Миссис доктор Шэдорагая. Он уже поэт, Сьюзен. Ну, вы принимаете это на удивление спокойно, миссис доктор Шэдорагая. Хотя, конечно, лучше мужественно встречать несчастье, если только у человека хватает силы духа. У меня был дядя, который начал с того, что стал поэтом, а кончил тем, что сделался бродягой. В нашей семье все его ужасно стыдились. Вы, похоже, не очень высокого мнения о поэтах Сьюзен, засмеялась Аня. А кто о них высокого мнения, миссис Доктор, шедорогая, спросила Сьюзен в неподдельном изумлении. Ну а как насчёт Мильтона или Шекспира или Библии? Мне говорили, что Мильтон не ладил с женой, а Шекспира иногда с трудом терпели в обществе. Что же касается Библии, то, конечно, жизнь была совсем другой в те времена. Хотя царь Давид, говорите, что хотите, никогда не вызывал у меня особого уважения. Я никогда не видела, чтобы из писания стихов вышло что-нибудь хорошее. И надеюсь и молюсь, что наш дорогой мальчик с возрастом избавится от этой склонности. Если же нет, надо попробовать, не поможет ли рыбий жир. Глава 8. Вмешивается мисс Карнелия. На следующий день мисс Карнелия нанесла неожиданный визит в дом священника и уценила допрос мэри. Эта юная особа, обладая незурядной проницательностью и умением разбираться в людях, рассказала ей свою историю просто и правдиво, без всяких жалоб или бравады. Мисс Карнели нашла, что девочка производит более благоприятное впечатление, чем можно было ожидать. Однако сочла своим долгом выказать внешнюю суровость. Все члены этой семьи, сказала она строго, отнеслись к тебе с исключительной добротой. Ты считаешь проявлением благодарности то, что вчера скорбило одну из их маленьких подруг и преследовало её? Ну да, Я поступила отвратительно, — с готовностью признала Мэри. Не знаю, что на меня накатило. Эта дурацкая рыбина оказалась так чертовски удачно под рукой, но я потом ужасно об этом жалела. Я даже плакала из-за этого прошлой ночью, когда легла спать. Честное слово, плакала. Спросите Уну, если не верите. И я не сказала ей, из-за чего плачу, потому что мне было стыдно, и тогда она тоже заплакала, подумала, что меня кто-то обидел. Да уж я-то совсем не обидчивая, и я больше всего тревожусь из-за того, что миссис Уайли меня не разыскивает, и это на нее не похоже. Мисс Корнелия тоже нашла, что это довольно странно, но ничего не сказала, и решительно потребовав от мэри, чтобы та впредь не позволяла себе никаких вольностей с сушеной рыбы священника, отправилась в инглсайт, чтобы сообщить о результатах своего расследования. Если девочка говорит правду, необходимо разобраться в этом деле, сказала она. Я кое-что знаю об этой вайле, поверьте мне. Маршал был довольно близко знаком с ней, когда жил на той стороне гавани. Прошлым летом я слышала от него о каком-то прусском ребёнке, который у неё живёт. Вероятно, об этой самой мэри. Он говорил, что по словам соседей, она замучила девочку работой до смерти, почти не кормит её и не одевает. Знаете, Аня-душенька, моим правилом всегда было не иметь никаких дел с теми, кто живёт на той стороне гавани. Но я завтра же пошлю туда маршала, чтобы он выяснил, если сможет, как в действительности обстоит дело. А после этого я поговорю с мистером Мэридитом. Только подумайте, Аня-душенька, его дети нашли ту девочку, буквально умирающую от голода, в старом сарае Джеймса Тейлора. Она провела там целую ночь, замёрзшая, голодная и в полном одиночестве. А мы в это время спали в своих тёплых постелях после хорошего ужина. Бедняжка, вздохнула Аня. Рисуя в воображении одного из своих собственных любимых детей в подобном положении, замёршего, голодного, одинокого, если с ней плохо обращались, нельзя возвращать её туда, откуда она убежала. Я ведь сама была когда-то сиротой. Нам придётся обсудить этот вопрос с руководством приюта в Хоуп-Тауне, сказала мисс Карнели. Но так или иначе, оставлять её в доме священника нельзя. Неизвестно, чему она может научить этих несчастных детей. Насколько я понимаю, ей случается даже выругаться. Но подумать только, она живёт у них уже целых 2 недели, а мистер Мэридит до сих пор не заметил этого. Какое право имеет такой человек заводить семью? Ему, аня душенька, следовало бы стать монахом. 2 дня спустя Мисс Карнелис снова пришла под вечер в Энглсэйт. "Это поистине невероятно", воскликнула она с порога. "Миссис Уайли нашли мёртвой в постели в то самое утро, когда Мэри сбежала. Она уже много лет страдала от тяжёлого заболевания сердца, и доктор предупреждал её, что конец может наступить в любую минуту. Своего батрака она рассчитала накануне, так что в доме никого не было". На следующий день её нашёл кто-то из соседей. Они, кажется, сразу же хватились девочки, но предположили, что миссис Уайли отправила её к своей родственнице, которая живёт под Шарлоттон-Тауном. Она не раз говорила, что собирается это сделать. На похороны эта родственница не приехала, а потому никто так и не узнал, что мэри у неё нет. Соседи, с которыми побеседовал маршал, рассказали ему кое-что о том, Как миссис Уайли обращалась с девочкой, и от услышанного у него вся кровь вскипела. Знаете, маршал всегда приходит в ярость, когда слышит, что с ребёнком жестоко обращаются. Соседи сказали, что она безжалостно порола девочку за любую маленькую провинность или оплошность. Некоторые уже давно поговаривали, что надо бы написать об этом директрисе приюта. Но у семи нянек дитя без глазу. И никто так ничего и не сделал. Жаль, что это Уайли уже умерла, с горячностью заявила Сьюзен. Я бы с удовольствием сходила бы на ту сторону гавани и сказала ей всё, что о ней думаю. Морить голодом и бить ребёнка, миссис доктор, что дорогая. Как вы знаете, я за то, чтобы отшлёпать, если для этого есть основание, но дальше такого наказания никогда не пойду. «А что теперь будет с этой бедной девочкой, миссис Элиот?» «Я полагаю, ее надо отправить обратно в Хоуптаун», — сказала мисс Корнелия. «Все семьи в округе, которые хотели взять приютского ребенка, уже это сделали. Завтра я схожу к мистеру Мередиту и выскажу ему свое мнение обо всей этой истории». «И она, без сомнения, это сделает, миссис докторша дорогая», — выкачала головой Сьюзен после ухода мисс Карнели. Она любое дело доведёт до конца, даже крышу на церкви покроет заново, если уж решило. Но для меня непостижимо, как кто-то, пусть это даже Карнелия Брайант, может разговаривать со священником подобным образом. Можно подумать, он самый обыкновенный человек. Когда мисс Карнелия удалилась, Нэн Блайт Тихонько вылезла из гамака, в котором до этого свернувшись калачиком, прилежно учила урок, и бегом бросилась в долину Радук. Остальные уже были там. Джем и Джерри метали кольца в цель, кольцами служили одолженные у деревенского кузнеца старые лошадиные подковы, и надо было суметь с расстояния в несколько метров набросить подкову на воткнутый в землю колышек. Карл выслеживал муравьёв на одном из солнечных пригорков. Мэри Ди Фейт и Уна слушали Волтера, который лёжа на животе среди папоротников, читал им вслух удивительную книгу сборник мифов, содержавший увлекательные рассказы о Присвитере и Анне. Присвитер и Ан христианский патриарх и король христианского государства. которая, согласно средневековой легенде, существовала и процветала на Востоке, во вражденном окружении мусульманских и языческих стран. А также о вечном жиде, о волшебной лозе, о хвостатых людях, о черве, способном пробиваться через скалы, открывая путь к скрытым в недрах земли сокровищам, и об островах блаженства, и о девах-лебедях.